Четверг, 19 октября. Наконец-то они у нас. Они приехали с Мишкой к завтраку. Старший Виктор, стройный брюнет, с большим, немного толстым орлиным носом и довольно толстыми губами. У него аристократическая осанка, и он довольно симпатичен. Младший Василий, такого же высокого роста, гораздо толще брата, очень белокурый, Краснощеки и с плутоватыми глазами. Он имеет вид человека живого, воинственного, общительного, грубого и пошлого. На мне было вчерашнее платье. Белое, шерстяное, короткое и очень простенькое. Детские башмаки из темно-красной кожи, довольно высокая прическа. Я не в лучшем своем виде, но и не очень дурна пришествие. Их кучер напился, и мне кажется, что это здесь весьма обыкновенное явление. Тогда князь Василий вышел, как ни в чем не бывало, и побил несчастного кулаками и сапогами со шпорами. Не правда ли, дрожь по спине пробегает? Этот мальчик ужасен, и в сравнении с ним старший кажется мне симпатичным. Не думаю, чтобы кто-нибудь из них в меня влюбился. Во мне нет ничего, что могло бы им понравиться. Я среднего роста, пропорционально сложена, не очень белокура, у меня серые глаза, грудь не очень развита и талия не слишком тоненькая. Что до душевных качеств, то без излишней гордости я полагаю, что я настолько выше их, что они не оценят меня. Как светская женщина, я едва ли привлекательнее многих женщин их круга. Пятница, 20 октября, понедельник, 23 октября. В субботу утром всеобщее смущение. Князья извиняются. Они не приедут на охоту, так как отозваны телеграммой в соседнее имение. А я так старалась одеваться. Папа позеленел, а мама покраснела. Я хохотала от души. Наконец мы тронулись, с досадой и давая себе слово не ехать дальше, чем до Мишеля, который приготовил великолепный завтрак, и где предполагали дать отдохнуть лошадям. Потом, немного успокоившись, мы продолжали путь, ссорясь каждые пять минут из-за возвращения домой. Мишки сказали, что маме не здоровится. Впрочем, охота была великолепна. Убили пятнадцать волков и одну лисицу. Погода была превосходная. Мы пили чай в лесу. Причем на нас смотрели более 400 крестьян, которые перед тем загоняли зверя. Потом дали водки крестьянам. Сегодня был один из тех хороших вечеров, какие бывали во времена маминого господства. Все свечи зажжены, все двери раскрыты, и семь больших зал кажутся совершенно полными, хотя нас было всего шестнадцать человек.